Глава 14. Дедок, видимо, побывал на войне. Или многое в жизни повидал. Или просто потерял с годами чувство осторожности. В любом случае, гаркнул он на двух здоровых мужиков без тени сомнений. Агнии показалось, что реплика обращена к ней. Борная фантазия за 5 секунд нарисовала полную картину. Пришел родственник как раз на ту могилу, на которой она засела, увидел чужую девицу и возмутился – ибо знал, что покойный надух не выносил искусственные розы. А она даже на фотографию на памятнике не посмотрела. Но нет, гнев пенсионера был направлен на вполне предсказуемую цель. Тут любой маломальски адекватный человек сообразит, что могилу не переоборудуют, а просто разоряют, слишком варварски все делается. «Дед, иди, куда шел!» – устало посоветовал ему один из копателей. «И не суйся ни в свое собачье дело». Лучше бы он этого не говорил. Старичок изначально просто кипел, а теперь будто холодной воды на раскаленную поверхность плеснули. Он забурлил облаками пара. «Ты что себе позволяешь, молокосос?» «Ты на кого свой рот открыл?» И пенсионер двинулся в бой с палкой наперевес. Причем именно с палкой, условно приспособленной под трост. Агнию он даже не заметил а она сжалась у могильной плиты, чтобы лишний раз не напоминать о своем присутствии. «Не дури, ветеран!» Второй мужчина тоже выпрямился. огребешь так, что Сталину передашь привет лично!» «Фашисты!» «Ну ты и тормоз! Гребить тебе, говорят, пока жив!» Однако детка было уже не остановить. Он совершенно не соотносил свои габариты с габаритами потенциальных противников. Может, где-то в глубине души он верил, что они старика не ударят, Судил по себе. Вряд ли его активное наступление являлось игрой. Только ставку он сделал неправильно. Едва он занес палку, как тут же получил. Его, правда, не ударили, а просто пихнули в грудь. Но, поскольку телосложением пенсионер отличался по птичьи хрупким, ему и легкого толчка хватило, чтобы повалиться на землю. Старичка это не остановило, а наоборот разозлило. Он, пытавшийся подняться, напоминал жука, неожиданно оказавшегося на спине – лапками в воздухе шевелит, а зацепиться не за что. Гнев и жажда мести лишь нарушали координацию его движений. И все же, надо отдать ему должное, он не переставал вопить. «Гады! Сволочи! Фашисты! Всю страну разграбили!» Похоже, вход пошел весь имеющийся у него арсенал обвинений, потому что разорение могилы вряд ли можно отнести к тотальному грабежу страны. Агния бросилась к нему и, уворачиваясь от хаотично дергающейся палки, Помогла пенсионеру подняться. В ее поступке было не только желание поддержать человека, но отчасти и корыстный умысел. Поднимая его, она добралась-таки до заветной баночки и даже сумела незаметно убрать ее в карман. «Успокойтесь!» Агния упорно взывала к разуму старичка. «Не тратьте на них силы, идемте!» «Убью! Фашисты! Сейчас встану и убью!» «Дед, послушай деваху!» — хмыкнул один из мужчин. А то из визитёра станешь тут квартирантом». Его спутник на некоторое время притих. Агния не сочла это достойным внимания, пока не услышала. «Эй, а это не та девка из центра, которую бомжар еще упоминал?» Стоило, наверное, догадаться, что это произойдет. Просто Агния уже привыкла, что все идет хорошо и расслабилась. Зря. Она подошла поближе к врагам, перестала закрывать цветами лицо. И вот результат. Вдобавок ко всему, девушка еще и умудрилась усугубить ситуацию. Ей бы не обратить внимания на эти слова, помочь дедку и вместе с ним уйти. А она застыла, как суслик, услышавший за спиной погремушку змеи. Мужчины были не настолько твердолобами, чтобы не сопоставить одно с другим. Не тратя времени на лишние разговоры, они направились к огне. Однако там, где соображалка подвела, тело взяло реванш». Тоненькая девушка ускользнула от готовых сомкнуться вокруг нее медвежьих объятий. Неожиданную помощь оказал и пенсионер. Воспользовавшись тем, что конкретно на него больше не обращают внимания, он начал мстительно колотить палкой по ногам обидчиков. Делать это оказалось весьма удобно, потому что без поддержки Агнии он снова оказался на земле. Девушка тем временем не оставалась на месте, наблюдая с открытым ртом за тем, что же дальше будет, как это обычно делают героини многих фильмов. Пока возможность есть, бежать надо. Причем стараться держаться подальше от пригодных для автомобиля дорог, зная, что машина у ее преследователей как раз имеется. За старичка она не беспокоилась. На него никто не станет тратить время, пока есть возможность поймать ее. А вот самой как спастись. Хотелось бы добежать до главных ворот. Там охрана и хоть какая-то помощь. Но вера в то, что этот вариант сработает, улетучилась при звуке мотора автомобиля. Точно. Ее решили перехватывать так. У главного входа слишком хорошие дороги. Для автомобиля там чуть ли не гоночная трасса. Как же тогда быть? Кладбище окружено забором из глухих бетонных плит. Перепрыгнуть через них может разве что Джеки Чан под энергетиком. Агния на физическую форму не жаловалась. Но каскадерские трюки все же были вне ее возможностей. Да еще и забор, зараза. Целенький такой, как будто издевается. Ни одна плита не сломана. Все на месте. Кто-то очень дотошный за этим следит. Так, а это что? Это оказалось краном для воды. Он, видимо, часто использовался посетителями кладбища, поскольку рядом с ним образовалась промойна в ограде, точнее, под ней. Земля там была сильно перемешана с песком, и эту смесь вода из плохо закрученного крана упорно подтачивала день за днем. А поскольку вода – существо бесхребетное, то возражать законы физики она не смела и дальше текла по склону вниз, аккурат под забор. В итоге получилась песочная канава. Недостаточно глубокая для взрослого мужчины, но вполне подходящая для худенькой девушки вроде Агнии. Других вариантов все равно не предполагалось, поэтому беглянка свернула в сторону крана. Песок не успел просохнуть после недавних дождей, и дно канавы покрывало грязь. Но Агнии сейчас было не до соблюдения норм чистоты. Не жалея куртку и джинсы, она попыталась пролезть под забором. Тяжелый морской песок содействовать этому не желал. Девушке приходилось буквально протискиваться, расширяя канаву замерзшими, разодранными руками. Ситуацию усугубляла паника. Агние казалось, что ее вот-вот схватят за ноги и вытащит обратно. Уж это сделать проще, чем ей вылезти. Но преследователи то ли не видели, куда она свернула, то ли не смогли повернуть туда. В любом случае, когда Агния наконец оказалась по ту сторону забора, она увидела, что их машина далеко, да и двигается в другом направлении. Зная на собственном опыте, как переменчива удача, девушка не стала медлить. Сейчас она находилась в лесу, окружающем кладбище, и если двигаться вдоль забора, можно добраться до стоянки. К тому же деревья надежно закроют ее от любопытных глаз. А для любопытства есть повод. Девица с перепуганными глазами бежит вдоль ограды кладбища, измазанная в грязи и песке, да еще и руки в царапинах. «Это что, зомби атакуют?» – впору кричать. Оставалась опасность, что ее поджидают возле машины. Но здесь преследователи допустили оплошность. Не просчитали самый предсказуемый вариант. Не обращая внимания на изумленные лица продавщиц цветов, Агния поспешила сесть в автомобиль, заблокировать двери и лишь после этого завела мотор. Тойота, словно испугавшись своей странной временной владелицы, завелась быстро. Агнии хотелось сразу же разогнать ее до максимальной скорости – Но, сделав глубокий вдох, девушка заставила себя успокоиться. Нельзя. Нельзя никак себя выдавать. Она не в том виде и не в том состоянии, чтобы разбираться с местными стражами правопорядка. а про аварии и думать не стоит. Поэтому со стоянки она вырулила спокойно. Да и на шоссе не набирала скорость выше той, на которой ехала сюда. Чтобы руки предательски не тряслись, девушка изо всех сил сжимала руль до появления крови под ногтями. По пути она размышляла, как бы с гордым видом пересечь холл гостиницы, не привлекая взглядов окружающих сыплющемуся из нее песку. Достойное решение так и не нашлось, но, к счастью, пошел дождь. Ко второй половине дня метеорологи обещали: вот он и подоспел, все как по заказу. Агния долго стояла под ледяными струями дождя, позволяя им вымывать из волос песок. В итоге она промокла до нитки однако напоминала неудачливую туристку, забывшую зонт, а не человека-крота. Поэтому в гостинице на нее обратили внимание разве что уборщицы, которым предстояло стирать со стерильно чистого, по их неоднократно озвученному мнению, пола, мокрые следы. Под горячим душем она стояла раза в два дольше, чем под дождем. Во-первых, болеть девушке не хотелось, а при такой погоде до да приваляния в жидкой грязи простуда себя долго ждать не заставит. Во-вторых, под душем удобнее плакать. Метод проверенный, веки потом меньше опухают. Поэтому, когда она, завернутая в гостиничный халат, пошла открывать дверь, влетевшая в комнату Жин-Жин не заметила, что с подругой что-то не так. Она была слишком зла для проведения тонкого психологического анализа. «Отдыхаешь?» – она мстительно покосилась на огню. «В ванной плещешься? А у меня из-за тебя карьера рушится». «Конкретизируй. мне надо знать, что потом говорить своим адвокатам». «Не смешно. Меня сейчас ковалёв отчитал, как девочку». Агния не впечатлилась. «Ну, хоть отчитал, а не отыме...» «Достаточно, Агния! Все очень серьезно. У меня просто блок какой-то. Я же не отказываюсь слушать. Я смиренно прошу. Конкретней». Жин-жин совсем не грациозно плюхнулась на кровать, отчего стоявшая на ней клетка шиншилы подпрыгнула. Чипс издал нечто среднее между лаем и скулежем, но этим и ограничился, завалившись спать дальше». Если конкретней, то я испортила сцену, обреченно признала модель. Мы по сценарию с Русланом должны были всяческие чувства друг на друга изливать. Фу. Да не в этом смысле. Короче, не могу я с ним играть. Как только он рядом появляется, я сразу вспоминаю тот случай, когда ты нас застукала. И разговор с Андреем. Стыдно перед Андреем становится, вот что. А в итоге страдает работа. Руслан ничего особенного не делает, руки не распускает. А я все равно не могу». «И что Ковалев?» Долго пытался добиться от меня результата. Потом отозвал на разговор по душам. «Орал, конечно. Он, когда недоволен, буйным делается. А мне возразить нечего. Я сама чувствую, что портачу. Сегодня отмучились. Кое-что нормально получилось. Завтра переснимать будем. А я тут при чем? «Так это же ты тогда валилась. До этого у меня не было даже на уровне ассоциации связи между Андреем и Русланом. А теперь кошмар». «Правильно, я виновата, что прервала ваш с Русланом легкий перепих», – спокойно кивнула Агния. «Если бы я не влезла, вы, думаю, играли бы гармонично и даже с огоньком в глазах. Но тебе следовало меня предупредить о тонкостях актерской профессии заранее, уж извини. А то я, девка негламурная, вперлась со своими моралью и нравственностью». «Да я не о том», – смутилась Женжин. «С этим случаем все ясно, я на другое жалуюсь». Вообще-то ты жалуешься на то же самое. Работа и личная жизнь — разные вещи. Мне приходилось снимать модели, от которых меня воротило. Придет такое чмо на съемку. С бодуна. Волосы не причесаны. В них засохло что-то подозрительного белесого оттенка. Смердит на всю студию. И что? Я должна снять это чучело так, чтобы клиент от счастья своего маленького клона родил. И меня нисколько не смущает что за удачные фотографии будут хвалить эту девку, а не меня. И повторное сотрудничество предлагать станут ей, а не мне. Потому что я знаю, что сессию у другого фотографа она завалит, и снова обратятся ко мне. Вот и ты разделяй. Не думай о Руслане как о человеке. Его личностные качества не твоя забота. Думай о результате. Легко тебе говорить. Нет, говорить мне как раз нелегко. У меня горло побаливает. Но от наездов не по адресу я не в восторге. Мне и заслуженных наездов за глаза хватает. Извини, всхлипнула джин я погорячилась. Это просто из-за разговора с Ковалевым. Ну, конечно, не привыкла, что начальство может вызвериться. Огня к этому относилась гораздо спокойней. Заказчикам фотосессии особенно дорогих, нередко уважаем, не то место попадало. А кто это на тебя наезжает? полюбопытствовала Женжин. А я сегодня чуть не присоединилась к Зое. Модель в этот момент как раз пыталась погладить чипса через переплетение прутьев в клетке, да так и застыла застрявшим в корзине пальцем. Видимо, после всех конфликтов и потрясений сегодняшнего дня информация доходила до женжин плохо-плохо. А может, она не верила, что Агния пошла на очередную глупость без нее? Агния, не дожидаясь вопросов, выдала хронику сегодняшних пох похождений. Включая кладбище и канаву, и боевого детка с палкой, Жин-жин слушала молча, она даже не двигалась, напоминая тем самым несколько шокированную греческую статую. Лишь когда рассказ был закончен, она тихо и зловеще пообещала. «Я тебя убью!» «А смысл?» – удивилась Агния. «Это и без тебя сделают!» «Ты вообще нормальная! Она одна туда поперлась! Никто тебя не страховал! А уж про кладбище я вообще молчу! Если бы тебя там поймали, я бы вообще не знала, где след искать!» «Если бы меня там поймали, след искать было бы и не надо. Разве что для достойного захоронения». «Дура ты все-таки!» «Типун тебе на язык!» – возмутилась жин, жин «Учитывая твои привычки, это даже в качестве шутки звучит глупо». Какие уж тут шутки. Агния и сама не очень-то радовалась тому, как все сложилось. Но решила тему не развивать. Есть кое-что более важное. Ее поездка оказалась не напрасной. За всеми стрессами они и забыли, что она сумела привести то самое нечто, из-за которого суета началась. Хотя абсолютной гарантии нет. Агния достала из мокрой куртки баночку, открыла и на всякий случай вывалила содержимое на стол, а не на ладонь. Ее осторожность оказалась напрасной. Баночка скрывала в себе небольшую, скрытую в прорезиненном корпусе, флешку. Впрочем, Агния не повелась на кажущуюся несолидность трофея. Флешка маленькая штука с огромным потенциалом. Как думаешь, что на ней? прошептала Жинжин. -жин. К чему шепот? Боишься, что чипс работает на вражескую сторону? Честное слово, я не понимаю, почему ты вообще столько веселишься сегодня. Стресс, сказывается, пожала плечами Агния. А что там, да что угодно, компромат, старинные документы, черный список. Мало ли чего этот Эдик накопал. Но лично я, эту дрянь на своем ноуте открывать не собираюсь. Ай, лучше не надо ее вообще смотреть. Ну, конечно, о том, чтобы спрятать куда-нибудь флешку и забыть обо всем, Агне даже не помышляла. Тут даже не в Зое дело, а в том, что она ради получения прорезиненной железяки чуть ли не жизнью рисковала. Но ну и Зоя, разумеется, тоже важна. Нам нужен компьютерный специалист, рассудила жин, жин Не обязательно. Там может быть нечто, не имеющее никакого отношения к компьютерам. «Нам нужен человек, который поможет разобраться и в первую очередь устранить угрозу, потому что лично мне надоело от каждой тени шарахаться». В глубине души Агния знала, что лично у нее такого человека нет. Уже нет. А привычка рассчитывать на чью-то помощь осталась. И искоренять ее придется еще долго. Безусловно, не стоит списываться со счетов Андрея, но он в Москве, у него своя работа. Модель неожиданно поддержала ее неозвученное мнение. Думаю, прежде чем звать кого-то на помощь, лучше знать что там. Согласна. Так что придется посмотреть. Посмотреть, кивнула Агня, Или спросить.